Глава восьмая. Туман. «Будьте осторожны, милостивые господа», — сказал эльф. «Мы входим в полосу тумана. Всякое может случиться, пока мы в тумане». Вахтиной на корме зажег яркий фонарь на ворване. С замахали в ответ факелом. Они шли в кельваторе и тоже зажгли бортовые огни. Люди были напряжены, весла вздымались и опускались медленно, в такт разрывающему тишину барабанному бою. Там, там, там, доносился из трюма барабан сухаря и эхо вторило ему. Эхо. Скалы близко! Предостерегающе прокричал вперед смотрящий в вороне в гнезде на мачте. Туман обволакивал корабль густым грязно-белым маревом. за отхлостью и еще чем-то тревожным и будоражащим. — Спокойно, спокойно, милостивые государи! Я проведу вас сквозь рифы, только следуйте моим указаниям, — проговорил эльф. Микки и не собирался с ним спорить. Он стоял, широко расставив мощные ноги, и сжимал в руках штурвал. На лице его застыло напряженное выражение. Ветер свежел, бросая соленые брызги целыми пригоршнями. Рэм, стоявший рядом с эльфом на носу, который Жерар, как заправский морской волк, называл Бак, пытался разглядеть что-нибудь в тумане, который вот-вот должен был исчезнуть, сметенный прочь порывами ветра. «Это что еще, слышите?» Жерар облокотился на фальшборд и приставил к уху ладонь. — Никак, баба поет. — Какая к черту! — начал Разор, но потом замер, вслушиваясь в шум ветра. Через несколько мгновений Рэм тоже начал различать мелодию, которую выводили женские голоса. — Откуда тут бабы? — Жерар почесал макушку. «Кто это их на скалах оставил?» «Нехорошо!» На палубу высыпали свободные от вахты члены команды. Все они слышали пение, переговаривались между собой, и в их разговорах доминировала одна тема. Им очень хотелось узнать, кто это там поет. Ребят можно было понять. Две сотни мужиков, которые черт знает, сколько времени занимались только выживанием, Тяжким физическим трудом и убийствами, при полном, отсутствии тепла, заботы и ласки. И, конечно, каждый из них мечтал о женщине. Погодите, суетиться. Может, осмотримся для начала. Попытался возвать к их разуму Рэм. Откуда тут в тумане на рифах по пути в страну эльфов женщины? Головами своими подумайте. Глаз рассудка был похоронен новым мощным аккордом женской акапеллы, раздавшейся из тумана. И каждый слышал в этом пении что-то свое. Микки чудились хуторские поля севера, голубые цветочки льна и светловолосые девушки в бело-красных платьях. Марк, суровый абордажник. Прищурившись, вспоминал загорелых южанок в апельсиновых садах вокруг притории, а Жерар — задорных девчат из кабары у лисицы в портовом районе Кесарии. Эодор заикнулся о том, что нельзя сворачивать, потому что фарватор неизвестен и оттого опасен, но эльфа в грубой форме попросили заткнуться. — Они ведь взбунтуются, если мы попытаемся заставить их вернуться на нужный курс. Разор подошел к Рэму совершенно неслышно. Старый вояка оставался в трезвом уме, как и Рэм. Конечно, ничто человеческое ни тому, ни другому не было чуждо. Но это ведь чистейший бред, какое-то пение среди волн. Похоже, дисциплина для Разора касалась и образа мышления. В хладном рассудке ветерана не было места каким-то фантастическим девкам посреди последнего моря. Микки уже вращал штурвал, направляя корабль в сторону источника пения, а весла едва ли не скребли по скалам, выступающим из воды. Эльф беспомощно смотрел то на Боцмана, то на квартирмейстера. — Что они делают? Зачем? Я же предупреждал! — Предупреждал он. — хмыкнул Рэм. — Ты посмотри на их глаза. Я такого даже во время таранных ударов не видел. Стекляшки, а не глаза! — И ты предполагаешь? — повернулся к нему Разор. — Я предполагаю, что пора надевать кирасу, вот что. Мы их не остановим, но, по крайней мере, я собираюсь быть наготове. Разор и без того был в полном боевом облачении, так что согласно кивнул и проверил, легко ли ходит клинок в ножнах. А Рэм отправился надевать кирасу, и эльф пошел за ним. В правом виске аркана ломило точно так же, как во время встречи с усатым колдуном, любителем кальяна на острове Конките, и парень поморщился от боли, но решил не обращать внимания. — Не сочти за наглость, Рэм, но нет ли у тебя какого-нибудь оружия для меня? — спросил вежливый Эодор. — А ты тоже думаешь, что оно нам понадобится? Аркан застегивал керасу поверх кафтана. — Я думаю, Рэм, что в области тумана случается всякое. Порой пропадают даже наши корабли, а мы изучили эти воды. — Так кто там поет? — Нечистая сила? — иронично поднял бровь Рэм. Эльф воспринял его слова очень серьезно. Он нахмурился, провел ладонью по лицу и кивнул. — Да, верно, молвишь, друг мой. Сила самая нечистая, какую можно себе представить. И, похоже, она завладела душами людей. — Не всех людей, верно? Рэм застегнул портупею с палашом. По крайней мере, меня и Разора эта зараза не взяла. Только голова чего-то разболелась. Он приложил пальцы к виску, боль пульсировала, как будто по черепу били маленьким молоточком в такт таинственному пению. «Пойдем, мой дорогой господин Ниландаилх, я дам тебе оружие», — процедил он сквозь зубы. Рэм в сопровождении Эодора спустился по лестнице в трюм, к оружейной. Он прошел мимо сложенных аккуратно ящиков с припасами, бочек с водой и вином, и вдруг споткнулся о корзину, в которой жалобно звякнули стеклянные бутыли. Какой кретин поставил здесь это дерьмо! Квартирмейстера обуяла праведная ярость. Он столько времени расставлял все по своим местам, сортировал трофеи и писал списки, что эта корзина со стекляшками просто привела его в неистовство. Что это вообще такое? Он наклонился, чтобы рассмотреть этикетки. «Подсвети-ка, Эльф поднял фонарь повыше, и Рэм прочитал надпись. «Ворвань!» «Горючая дрянь из жира морских зверей, какой заправляют в фонари или используют для выделки кож». Квартирмейстер, поднатужившись, поднял тяжеленную корзину и взгромоздил на один из бочонков. «Вот так. Пойдем». Эодор выбирал себе оружие, сокрушенно качая головой. Он, наконец, остановил свой выбор на странного вида составном луке, плечи которого представляли собой рога неизвестного рыму животного. Садак из сыромятной кожи включал в себя и колчан с тремя десятками стрел, беглый осмотр которых заставил эльфа удовлетворенно кивнуть. — Я возьму еще этот клинок? — спросил он указывая на изящную мизерикордию с богатой инкрустацией. — Да, пожалуйста, потом вернешь, когда доль наяда достигнем. — Если достигнем. А сверху уже слышались удивленные и радостные возгласы команды. Рэм с полошом в руках выскочил на палубу и огляделся. Вдоль правого борта столпилась большая часть команды, Мужчины размахивали руками, улыбались и приветствовали кого-то. Спиной к мачте стоял разор с побелевшим лицом. Микке ни на шаг не отошел от штурвала, хотя на лице его и застыла глупая улыбка. А голова была повернута в сторону правого борта, и взгляд казался совершенно бессмысленным. — Эй, красавица, сейчас мы вас заберем! — радовался Жерар. — Девоньки милые, восклицал Оливье. Давайте спустим тали, пусть они поднимутся на борт, сообразил кто-то, и три или четыре пары рук принялись разматывать снасти. Девоньки? округлил глаза Рэм и беспомощно взглянул на разора. Боцман пальцем показывал куда-то в сторону кормы, или как выразился бы жарар Юта. Просипел он, пытаясь сказать хоть что-то. Молодой Аркан сделал несколько шагов в сторону кормовой надстройки и увидел... Волосы у него на голове встали дыбом, на лбу выступила испарина и в коленях мерзко потяжелело. Больше всего это напоминало щупальца. Если бывают щупальца толщиной с человеческое бедро с роговыми наростами наподобие когтей. Мерзких конечностей было три, и они потихоньку заползали на корму, извиваясь и подергиваясь в такт женскому пению, источник которого, казалось, находился тут же, за бортом. Тин! пропела над ухом рома тетива, и стрела с желтым оперением пригвоздила одно из щупалец к палубе. Пение вдруг сорвалось на визг, и из-за правого борта выплеснулся целый пучок щупалец, устремившихся к людям. Умильные реплики и улыбки тут же сменились испуганной матерщиной и дикими гримасами. Вопли ужаса, грохот и паника воцарились на палубе. Рэм и Разор кинулись рубить щупальца клинками. Эльф выпускал одну стрелу за другой, пытаясь защитить мечущихся по кораблю людей. Аркан наотмашь рубанул отвратительную конечность неведомого монстра, и его с головы до ног окатило мерзкой жижей, хлынувшей из раны. — О, сволочь! Его переполняли страх, брезгливость и ярость одновременно. Рэм кинулся на корму на ходу, проткнув несколько раз обездвиженное стрелой эльфов щупальца, и добрался до фонаря, и, как тает воск от лица огня, От лица огня, от лица огня. Он не мог вспомнить дальше, но точно знал, что щупальца должны откуда-то расти. Сдернув фонарь с крепления, он поднял его и вспомнил. — Как тает воск от лица огня? Тогда погибнет нечисть перед лицом любящих Бога и идущих под его знаменем. Аркан швырнул фонарь за борт, туда, где виднелось бугаристое нечто выбрасывающая новые и новые пучки щупальцев, шарящих по палубе в поисках жертв. Оглушающий вопль боли раздался из морских глубин, когда заполыхала ворвань, разлившаяся по поверхности воды. Завоняло горелой рыбой. — Феодор, тащи бутыли! — завопил Рэм и сам кинулся к двери в трюм. Вдруг что-то цепко схватило его за ногу, И дернула, шваркнув лицом о доски палубы, и потащила. Аркан пытался ухватиться за какие-то ящики, веревки, фальшборт. Он висел над морем, выронив палаш и держась обеими руками, чувствуя, как не имеют пальцы, и как хрустят суставы от чудовищного усилия существа, тянущего его вниз. Вниз, вниз. Э, курва мать, куда? Разор появился внезапно, одной рукой он схватил Рэма за шиворот, а другой рубил, рубил Хэка, перегнувшись через борт, пока хватка на ноге парня не ослабла. Железной рукой старый вояка втащил Аркана на палубу. — Проститутка морская! — сказал Разор. — Это ж надо! А потом спросил. — Какие бутыли? — ворвань. — выдохнул Рэм. — В трюме! Сквозь хаос, царящий на палубе, они добрались до трюма и наткнулись на эльфа, который тащил по лестнице корзину со стеклянными емкостями. — Факел! — вскричал разор и бросился к штурвалу, рядом с которым стоял окованный железом ящик с факелами. Рэм высек огонь, и они схватили каждый по бутыли. Зубами вытянули пробки и побежали к правому борту. Как раз в этот момент один из людей Оливьера был схвачен двумя щупальцами сразу. Те запульсировали, сократились, раздался вопль, и во все стороны брызнула кровь и полетели внутренности. Щупальца внезапно скрылись вместе с ошметками человеческого тела. Рэм подбежал к борту, размахнулся и замер. Из морских волн вдруг появилась монструозных размеров пасть, подобное диковинному цветку с четырьмя лепестками, усеянными мелкими острыми зубами. В эту глотку щупальца и поместили свою кровавую добычу. — И как исчезает дым, да исчезнут! — прошептал Рэм, клацая зубами от страха, и швырнул в пасть сначала бутыль, а затем и факел. Следом за ним то же самое проделал и Разор. Рэм промахнулся, и ворвань покрыла воду тонкой пленкой, которая тут же вспыхнула от факела, а разор оказался более метким. Тяжелый стеклянный сосуд, описав красивую дугу и разбрызгивая во все стороны содержимое, попал прямо в зубы чудовищу, и пасть заполыхала изнутри. В это мгновение все изменилось. Микке отпустил штурвал схватил секиру и принялся рубить щупальца направо и налево. Сухарь в трюме ударил табань. Команда, наконец, пришла в себя и, организованно спина к спине, принялась очищать палубу от дергающихся отростков. — Курва! — сказал Разор и снова ругнулся. — Проститутка морская! — Подумать только! И сел на палубу. Рэм уселся рядом с ним. Через некоторое время тут же пристроился и эльф, так и не выпустивший из рук корзину с бутылями. Мужчины молча переглядывались, отходя от произошедшего. На разговоры сил просто не осталось. Погибло и пропало без вести тринадцать человек. Различные травмы получило больше двух десятков. Знасти, надстройка и верхняя палуба требовали вдумчивого ремонта. На галеоте никто не пострадал, поскольку одурманенные чудищем члены его экипажа просто остановились и смотрели, как монстр расправляется с их товарищами. Потом Рэму сказали, что прекрасные девушки, танцующие на скалах, превратились в щупальца в тот самый момент, когда он швырнул в воду фонарь. Аркан же, ругаясь и поминая Бога, поведал, что все они чертовы придурки, которым ударила в голову семенная жидкость, потому как нужно быть совершеннейшими кричинами, чтобы поверить своим глазам в такой ситуации. Скалы посреди моря, туман и танцующие на камнях прекрасные девушки, манящие мореходов. Пуп, какая пошлая банальность! Своей гневной тирадой Аркан пытался заглушить мерзкое ощущение пережитого ужаса, хотя и боялся сам себе в этом признаться. Ведь непутевый продолжатель древнего рода едва в штаны не наделал, когда его утащило за борт, и второй раз, когда увидел кошмарную пасть. Рам Тиберий Аркан — потомок бунтарей, полководцев, охотников на ведьм и истребителей чудовищ. Вся одежда его испачкалась и провоняла слизью и потом, а Гераса покрылась мутными разводами и выщербинами. Палаш и вовсе потерял. И теперь сидел в одних подштаниках у дверей своей коморки и смотрел, как Микке под руководством эльфа выводит корабль из тумана на свет божий. — Скоро мы увидим берег! — воскликнул Эодор Ниландейл и зажмурился от ярких лучей солнца, внезапно разорвавших мгло. А северянин, который с хмурым лицом вцепился в штурвал, ничего не говорил. Ему было стыдно. Рэм увидел разора, который распекал людей на Юте, и подумал, что порой порядка, дисциплины и сосредоточения всех сил человеческих недостаточно для победы. Порой нужно нечто большее. Рэм. — А откуда ты узнал, что нужно поджечь чудовище, чтобы все закончилось? — окликнул его Жерар. — Я вспомнил нашего капелана. Вот откуда, — ответил Аркан. — А что? Ортодоксальные попы учат вас, ортодоксов, как правильно жечь чудовищ? То ли удивился, то ли подначил Жерар. — Общим принципом, маэстру Шихмана. Только общим принципом.